Глава 25. Тимур. Я не сдержался, когда вновь увидел Киру. Перед глазами была та картинка, где она в мужских руках. И все, я снова позабыла о моих установках не лезть, не мешать, оставить в покое. И все-таки это сложно. Хотя я стараюсь. Сегодня, идя на этот вечер, я больше всего боялся, что она будет с ним. Что дети уже знакомы с новым человеком в жизни матери. Да, Кира бы сотню раз подумала. И все-таки я боялся. Остался в туалете и взялся руками за раковину, опустив вниз голову. Стоило прийти в себя. Привести в порядок свои мысли, прежде чем выходить. «Думал, ты не придешь сегодня», — услышал голос Андрея. «Тебя не хватало. Иди за стол к жене, ребенку. Сегодня не до разговоров». Отмахнулся, даже несмотря на него. Помыл руки и стал вытирать их. «А ты думал, что ты центр вселенной, не так ли?» Не унимался он. «Я сказала, отвали!» — прошел мимо и открыл дверь, когда услышал его слова дальше. «Никогда не понимал, что она в тебе нашла». «Кто?» — на миг я подумал, что он о Кире говорит. «Соня!» «При чем здесь Соня?» «Мы с ней уже все спланировали, но она никак не могла решиться. Металась туда обратно, а потом еще и забеременела». И все встало на свои места. Рука сама схватила его за плечо, а вторая уже наносила удары в его ублюдскую рожу. Мы повалились на пол, сломав банкетку и зацепив что-то еще. Я контролировать себя уже не мог. «Тварь! Так это был ты!» «И я бы сделал все для нее!» — выкрикивает он. «А ты забрал ее! Еще и ребенка заделал!» «У тебя тоже ребенок родился, идиот!» «Если бы не твоя чертова дочь, она бы была бы жива и была бы со мной!» «Чертова дочь!» – звенит в ушах, когда мне кажется, что я просто убить его могу и хочу это сделать. Снова бью ему по морде и только тогда замечаю, что в дверях стоит Ира, которая, видимо, слышала каждое слово. «Увижу тебя рядом с моей семьей поблизости, по стенке размажу». «У тебя нет семьи!» – смеясь отвечает тот. «У тебя, кажется, тоже». И тогда Андрей поворачивается, смотря на свою жену который потеряв дар речи, уходит с Кирой. «Проваливай!» Не ответив ничего, он прикладывает к разбитому носу салфетки и исчезает. Я расплачиваюсь в ресторане за ужин, за нанесенный ущерб и уезжаю с совершенно непонятным чувством внутри. Произошедшее придется как-то уложить в голове. Период нескольких недель. «Итак, чем я могу быть для вас полезна?» «Не знаю. Вы мне скажите». С чего обычно начинают? Начните с самого начала. Я даже не знаю, какое начало считать таковым. С того, что стало концом. Я изменил своей жене. С кем? С одноклассницей. Вы любите ее? Нет. Я не договорила, о ком спрашивала, но уже не стану. Продолжайте. Я хочу вернуть Киру. Для чего? В каком смысле? Ну, вы изменили жене. Зачем вы хотите ее вернуть? Как это зачем? Не ей же лезть вон из кожи. Потому что я все разрушил сам. Хочу, чтобы она меня простила, точнее, постаралась простить. Тот же вопрос. Для чего? Вы издеваетесь? Нет. Тимур, ответьте, зачем вам возвращать жену? Потому что я люблю ее. Потому что у нас семья. А как появилась измена среди вашей любви к своей жене? Просто... просто так получилось. Как? Вы проснулись утром и поняли, что хотите другую женщину? Нет, все было не так. Не совсем так. Тогда я вас слушаю. «Погодите», — перебивает внезапно женщина мой рассказ. «Поймите одно, Тимур, здесь осуждающих сторон нет между нами. Будьте честны не передо мной, а перед собой». Я говорю, как есть. Я надеюсь. Самообман привел вас в чужую постель. Думаю, вы это сейчас понимаете. Пока что я поняла лишь то, что женщина мира была той, кого вы хотели еще с юности. Она как сексуальный объект вас привлекала. Почему на большее вы ее не рассматривали? Ведь если так тянуло, могли еще раньше все обрубить с девушкой Соней и остаться с той, что вас так к себе манила Потому что знал, что она интересна мне на раз. Откуда такая уверенность? Вы же не пробовали. Она не та, с кем хочется идти по жизни. На эту роль подходят такие, как Кира? Да. Значит, одноразовый секс, и вы вернулись бы к семье? А как же вторая сторона данной ситуации? Какая? Сторона морали, например. Вы не чувствовали угрызения совести по отношению к жене? Чувствовал. Но пока не случился тот вечер, я считал, что не делаю ничего из ряда вон. Флиртовал, ужинал, не совершал чего-то такого. Разве это карается? И все же скрывали это от жены. Это называется не вести отчет о каждом шаге. «Вот как? И как много правды в ваших словах? Вы действительно так считаете? Или пытаетесь меня в этом убедить? Поменяйтесь местами с женой, которая ходит на ужин и флиртует с одним и тем же мужчиной, я уже не говорю про секс. Вы пытаетесь мне помочь разобраться или как? Хочу вам показать, насколько далеко вы ушли в свои заблуждения. Мне нет смысла быть предвзятой к вам, Тимур. А вам не должно быть стыдно передо мной за то, что вы хотели миру. Почему должно быть стыдно?» Потому что с ваших слов, которые я услышала, в ее постель попасть хотел каждый мальчишка, при этом называя ее шлюхой. Но попав, они молчали. Это ведь так грязно быть тем, кто может уйти от своей чистой девушки к другой более грязной, не так ли? Что скажут остальные? Засмеют ведь? Не пожмут руки? Это не так. Хорошо. Что дальше? Я женился на Соне. В конце универа она забеременела, а перед этим наши отношения стали сходить на нет. «С чем это было связано?» «Не знаю. Мы просто начали отдаляться друг от друга. Я стал много работать, она тоже. Точек соприкосновений находилось все меньше». «Вы говорили с ней об этом?» «Пытался. Как только заводил разговор, она сразу в слезы или крики. Потом узнали, что она беременна, и все разом перевернулось». «В каком смысле?» «Ну, она стала почти прежней. Только истерики появились, когда уже срок стал больше». Говорила, что я не уделяю ей внимания и много чего еще. Я ссылался на беременность, гормоны. Даже ее родители стали замечать эти странности. А ближе к родам, в одной ссоре, она в гневе призналась, что собиралась уйти от меня, и если бы не беременность, то она ни за что бы не осталась бы со мной. Мне тогда показалось, что она ненавидит нашу дочь. Опустил голову, смотря на трясущиеся руки. Вспомнил тот момент, те мысли, как было от них страшно. А потом и злость. Это было так, по-вашему? Я не знаю. Не знаю. Надеюсь, что нет. И в тот момент появилась эта женщина? Да. Она, как и многие одноклассники, осталась в городе. Тут много университетов престижных. Но мы не общались. Не пересекались практически. Я ушел из дома в тот день злой, чтобы не наговорить ей ничего лишнего. Брел по улицам несколько часов. Все пытался понять, что было не так между нами и почему. И встретил миру поговорили немного. «И вы рассказали ей о том, что случилось?» «Да, звонить друзьям, рассказывать им об этом было бы неправильно, хотя и то, что моим слушателям стало мира, было равносильно паршивым вариантом. «И что же было дальше?» Она подсела ближе, что-то говорила, а потом потянулась целовать. «Вы хотели этого?» Внутри все протестовало, потому что я знал ответ. Я хотел сказать иначе, чтобы не признаваться себе самому, но пришло время, видимо, поставить точки. «Да, хотел». Я повернулся и ответил ей на поцелуй. Мы сели в ее машину, потому что я был пешком, продолжили поцелуи и позвонила Соня. Я сразу поднял трубку, вылезая из автомобиля, и услышал, что она рожает. Сорвался к ней в больницу, потому что она уже была там. «Ответьте мне на вопрос. Вы бы изменили Соня в тот день?» «Да, я думаю, что изменил бы». Она что-то записала в своем блокноте и, молча подняв голову, кивнула, чтобы я продолжал. «Соня родила дочку». Улыбнулся, вспоминая момент, когда впервые ее увидел. «Здоровую». И, насколько я знаю, все шло хорошо в начале в ее самочувствии. Я принес цветы. Сказал, как сильно благодарен ей. Думал начать сначала. А на вторые сутки у нее открылось кровотечение. Когда я пришел на третий день, потому что меня не оставили в больнице даже за деньги, Мне сказали, что она умерла. «Мне очень жаль», — кивнул ей и встал с дивана. Она хотела уйти в тот самый день, когда мы поссорились. Я вернулся домой и увидел чемоданы. Она явно не в роддом собиралась. Что было потом? Вы еще пытались с той женщиной что-то? Нет, она появилась на похоронах, как и все наши одноклассники. Мне было плевать на все. У меня на руках осталась маленькая дочка, и я ощутил всю ответственность за нее. Особенно, когда родители Сони отказались от внучки, назвав ту убийцей их дочери. Я и сам запретил им впредь показываться на моих глазах и никогда не пытаться связаться с ней. Отношений как таковых не было у меня до появления в нашей слили жизни Киры. А увидел ее, и все будто сошлось в одну точку, понимаете? Понимаю. Кира была во всем, что было в моей жизни, лучшее. Охарактеризуйте ее. Она милая, заботливая, внимательная и чуткая. Красиво улыбается, добрая и прекрасная мама. В какой момент появилась любовь к ней как к женщине, а не как матери для дочки и хорошей хозяйки в доме? Я развернулся к психологу, хотел возмутиться, но вместо этого начал думать. И я думаю сразу. А как часто вы думали о ее качествах и благодарили за них? Точнее, говорили о них и подмечали. Ну, в моменты близости или задушенных разговоров случалось такое? Говорил и благодарил. Хотя, может, не часто. А она в ответ? Постоянно. Вспоминаю наши с ней годы и буквально слышу ее, как она называет меня лучшим мужчиной, отцом и прекрасным человеком. Хорошо. За годы в браке вы думали о других женщинах? Конечно. Я же не слепой. Я видел красивых женщин. Не спорю. Доходило ли у вас кем-нибудь до флирта? Как с Мирой, нет. С ней был другой флирт? Это как? «И я в том смысле, что не было ужинов каких-то. Я говорил комплименты коллегам, но что в этом такого? Обычный дежурный о том, что выглядишь сегодня отлично». С мира же были другие взгляды, другие слова и улыбки. «С ней в мыслях вы заходили дальше, чем с другими женщинами? Другие там оставались на уровне оценки внешности, и все. И ваши встречи, вы их планировали? Нет». В основном мы созванились в течение дня и выясняли, что мы оба свободны после работы или в обед. Часто? Нет. Пару раз в неделю, я думаю. Но частично это были рабочие вопросы наших фирм. Иногда после делового ужина мы оставались подольше в ресторане. Вы знали, к чему все идет? Я хотел этого, но не был уверен, что это дойдет до постели. Почему? Потому что, возвращаясь домой к жене, я убеждал себя в том, что не сделал ничего плохого, если можно так выразиться. Но да, предполагал, все было прозрачно. Не было сроков, поэтому все держалось на таком уровне. Расскажите о том вечере. Глава компании позвал всех отмечать сделку. Обычно я ходил на подобные мероприятия с женой, но тогда не стал ее звать. Потому что она помешает вам? Потому что Кира сразу бы поняла, что я в какой-то степени близок с другой женщиной. «Да и характер у мира тот еще. Она могла что-то выкинуть, чего бы я не хотел. Но если, по-вашему, вы не сделали ничего плохого, то чего вам было бояться?» «Я не хотел расстраивать жену». Стал нервно отвечать на вопросы, от которых сам уходил постоянно. «Вы лукавите и пытаетесь убедить меня в том, что оставили жену дома не ради свободного вечера женщины, которую желали?» «Да, ясно вам? Да, мне нравилось это все между ней и мной. Эти чертовы взгляды, слова». «Разговоры о сексе. Но шел я на этот вечер не за сексом, а за атмосферой». Выдохнул, поняв, что повысил голос. «Простите». И что было дальше? Мира выпила лишнего. Коллеги разошлись. Она стала падать фактически на пол. Я повел ее в отель рядом. «Опишите свои мысли в тот момент». «Я... я знал, куда иду и зачем. Я хотел этого». «Когда вы поняли, что она не пьяна?» «Когда мы вышли на улицу?» Дальше. Секс, в конце которого она стала смеяться и нести на ухо, что дождалась того, что я ее постели, и ни одна из жен меня не остановила. Я вскочил на ноги, оделся и ушел. Тогда и понял, что натворил. Правда, думал, что никто не узнает ни о чем, хотел оставить все там в отеле. Поехал в квартиру дочери, принял там душ. Но Кира видела нас, а дочь нашла помаду, которую Мира бросила в машине, а еще рубашка моя была измазана ею. После душ одевался спешно, даже не заметил, потому что натягивал вместе с пиджаком. Остальное я вам рассказал. Минутку. Она снова начала что-то писать в своем блокноте, а я стал смотреть в окно. «Тимур, ответьте мне на вопрос. Задумывались ли вы о том, почему именно эта женщина, а не какая-то другая?» «Наверное, потому что я ее знал. И видя ее, я думал, а почему бы и нет, если она сама не против?» Я не планировал изменять Сони или Кире с кем-то, предпринимать какие-то усилия, чтобы затащить другую в постель. С мира этого делать не приходилось. А ваши встречи? Они были, потому что мы вели дела. То есть даже если исключить личные встречи, мы бы все равно виделись по работе, пусть и реже. Я о том, что мы не вели эти встречи для того, чтобы потом приступить к делу. Мы могли переспать и в первый день. Почему не сделали этого? Работа. Неуверенность в том, что стоит мешать эти два факта. Почему два факта? В каком смысле? Два факта — это работа и личные, А где третий факт? Кира и семья? Ну, это подразумевает... Или нет? Вернемся немного назад. В какой момент жизнь стала однообразной, и вы заскучали? Не было такого. Подумайте, Тимур, это важно. Стал копаться в голове, но ничего на ум не приходило. Я ведь не считал, что наш с Кирой брак рутина. Было тихо и спокойно, но не рутинно. У нас все шло так с самого начала. Кира такой человек, спокойная, тихая, семейная. Сильно контрастировал ваша жизнь на фоне той, что была с Соней. Естественно. Соня была другой совершенно. И я их не сравнивал. Никогда. Только один раз я помню. Кира хотела еще одного ребенка. С сыном у нас долго не получалось забеременеть. Она нервничала. Потом, когда удалось, она лежала в больнице, потому что могли потерять ребенка. А я все боялся, что вернусь к ней, а мне скажут, что потеряли в итоге ее. Но прошло все хорошо, и мы, обсудив все, решили, что на этом хватит. А она несколько лет назад вдруг подняла эту тему вновь. Я испугался и сказал ей, что она, как и Соня, хочет оставить меня одного. До сих пор помню тот день и свой страх. Что изменилось с того момента между вами? Ладони вспотели, но на языке почему-то вертелись одни слова, которые, я был уверен, были неверными. «Тимур, что случилось потом?» «Ничего. Вы должны ответить правду. Я перестал желать ее как раньше, потому что боялся, что Кира забеременеет. Нарочно, например. Не выпьет таблетку. Стал зациклен на этом. Кира могла так поступить? Нет. Но я боялся. И это не причина того, что я ей изменил». Скорее всего, я тогда перестал уделять ей должное внимание и потому перестал ценить. Несправедливо. Что вы испытываете сейчас по отношению к жене? Боль. Почему? Потому что знаю, что такое не простить. Тогда зачем пытаетесь? Потому что мы семья. Потому что я осознал все. Конкретней? Что все это было большой ошибкой. Моя отстраненность, мои слова, мои поступки. Я не могу без нее. Мне так хреново никогда в жизни не было, потому что сейчас я вижу все иначе, нашу с ней жизнь. Я любил, но недостаточно сильно. Я все делал недостаточно сильно, потому что знал и принимал, что она будет рядом всегда. Эгоистично себя в этом плане чувствовал. Я же проклятие, усмехаюсь отнюдь невесело, самый лучший мужчина на свете, который предал в итоге». Горло сдавило так, что хотелось ударить в него кулаком, чтобы протолкнуть дурацкий камень в нем. «Так почему вы хотите вернуть свою жену?» «Потому что понял, как сильно люблю и каков я без нее». «А если перед вами вновь появится Мира?» «Плевать я хотел на нее. Внутри ничего не отзовется. Этот урок я усвоил. Только имеет ли это значение сейчас? Я видел, как Кира целуется и улыбается с другим, а про меня даже не вспоминает, видимо. Считаете, что она не имеет права? Головой понимаю, что имеет. Мы в разводе, и я подло поступил. Но это не говорит о том, что мое нутро это воспринимает так же. Она моя. Она не ваша. Жена, любимая, мать ваших детей, но она не ваша собственность. Я так не говорил. Говорили. Вы так думаете, но это не так. Кира не бунтует. Она идет дальше и пытается разобраться в себе, в своих чувствах. Вы это делали? «Я знаю, что чувствую». «Сомнительно». «Тимур, вы уже ответили себе на вопрос, кто для вас Кира. Теперь вам стоит этот факт принять и отпустить ее из себя. Посмотрите на вас обоих со стороны». «Я не хочу отпускать. Я же сказал, хочу вернуть». «Поверьте, любое возвращение возможно только после того, как уйдешь. А вы пока что этого не сделали». «А если она останется с другим мужчиной?» «На любой поступок нужно время». Чтобы заново полюбить, забыть. Порой уходят годы. Вы должны понимать, что есть вещи, которые нужно перерасти, пережить. Прошло три с половиной месяца. Это ничто по сравнению с тем, какой след оставила та картинка в памяти Киры. Вы увидели ее поцелуй и уже ощутили, что она становится чужой. Сейчас ваши попытки будут расценены как давление. Вашей жене тоже предстоит пройти немалый путь. И что мне делать? Жить дальше принять ситуацию, принять тот факт, что Кира тоже изменится. Это будет уже другой человек, с которым предстоит начать все заново. Ладно. Кира всегда была той, с кем хотелось делиться всем. Той, кто поймет и будет рядом. Прекрасная мать, хозяйка, добрая подруга, женщина, умеющая любить. А я был тем, кто так просто все это принимал. Я говорил ей спасибо, но не умел доносить свои слова. Свои чувства, которых теперь оказалось больше, чем за все годы нашего брака. Я впервые ощутил трепет, нужду, тоску. Желание быть только с ней одной, несмотря по сторонам. Видеть только ее лицо, вдыхать ее. А еще обнимать, крепко до головокружения обнимать. Быть надежным плечом, ценить, говорить с ней. Сейчас я сжимал в руках воздух а пальцы колола, пытаясь вспомнить, какая на ощупь ее кожа. Я полюбил ее сейчас как гордую и выносливую женщину, стойкую и сильную, желанную и ослепительную красавицу. Я полюбил тот уют, который она создавала все эти годы. Она как шелк, нежная и мягкая, дорогая, кружила по дому, прикасаясь невзначай, и уплывала дальше. Я осознал, как сильно она мне нужна, и как сильно я ее обидел. «Я все понял, да только ты этого уже знать не желаешь».